Глава седьмая. Массивная двойная дверь зала была полуотворена. Едва я подошёл к ней, как несколько лиц высшей администрации с портфелями и безоных ворвались мимо меня в дверь один за другим, заглядывая через головы передних. Так все они торопились увидеть нечто, без сомнения, связанное с испанцами. Я помнил разговор в воротах, а потому заглянул сам и увидел, что большой зал полон народом. Пожав плечами, в знак равенства степенно вошёл и я. А так как было довольно тесно, стал несколько в стороне, наблюдая происходящее. Обычно занят был этот зал канцелярской работой. Но теперь столы были сдвинуты к стенам, а машины куда-то исчезли. Один большой стол, накрытый синим сукном, стоял ближе к дальней от двери стене, меж зеркальных окон с видом на занесённую снегом реку. По правому концу стола восседал президиум Кубу, а по левому Тот рыжий человек в берете и плаще с горнастаевым отложным воротником, которого видел я у ворот. Он сидел прямо, слегка откинувшись на твёрдую спинку стула, и обводил взглядом собрание. Его правая рука лежала прямо перед ним на столе сверх бумаг, а левой он небрежно шевелил шейную золотую цепь, украшенную жемчугом. Его три спутника стояли сзади него, выказывая лицами и позой терпение и внимание. Перед столом возвышалась баррикада тюков, зашитых в кожу и холст, и я подивился, что администрация разрешила внести сюда столько товаров. Смотря крайне внимательно, я в то же время слышал, что говорят и шепчут с разных сторон. Публика была обыкновенная, пайковая публика: врачи, инженеры, адвокаты, профессора, журналисты и множество женщин. Как я узнал, скоро набились они все сюда постепенно, но быстро, привлечённые оригиналами делегатами. Основное качество слуха есть тончайшее эманация факта. всегда истинная по природе своей какую бы уродливую форму не придумал ей наш аппарат восприятия и распространения то есть ум и его лукавый слуга язык поэтому я слушал мне безразлично дыша мне в затылок сказал кто-то соседу этот испанский профессор странный человек говорят большой оригинал и с ужаснейшими причудами ездит по городу на насилках, как в средние века. Д-р да профессор Леон. А знаете, что я слышал? Говорят, что эта личность не та, за кого себя выдаёт. Вот те на. А что прикажете думать? Стоявшая впереди меня, протискивалась назад к разговаривающим, подслушивая их старуха. и приняла немедленно участие в обсуждении дела. Что же это такое и как же понять? прошамкала она лягушачьим уртом. Серые жадные её глаза таинственно просветлели. Она понизила голос. А мне, мне, слушайте-ка меня, слышите? Будто говорят, проверили полномочия, а печать-то нет. ತ <Gã entender>